Глава двадцать восьмая. Мэгги. Она лежала на полу перед всеми, и возле ее головы расцветал чернильный цветок. Совсем не так планировала она провести вечер пятницы. Вокруг стали выстраиваться туфли и ботинки, вместо тишины были разговоры, ласковые слова, сказанные мягкими женскими голосами. Сила этих слов была в той спокойной уверенности, с которой их произносили. Рядом находились две молодые женщины, у одной на руках младенец, а вторая опустилась на колени. Мэгги поняла, что не может повернуть голову и посмотреть в лицо Марго, а когда все-таки попыталась это сделать, мягкий, приятный голос, доносившийся откуда-то сверху, запретил ей шевелиться. «Лайла», — с трудом выговорила она и почувствовала, как в горле лопнул пузырь. «Она здесь, и с ней все в порядке», — успокоила ее Марго. Что-то перешло из темноты на свет, и Мэгги услышала рядом негромкий писк. «Мэгги, ты ведь... Теперь я навечно твоя!» Мэгги почувствовала накатывающую боль в ногах. Как звук взлетающего самолета, она грозила сделаться все сильнее и сильнее. А потом Мэгги услышала, что кто-то плачет. Мужчина. Плачет от горя... и непонимание. «Мне так жаль, Мэгги!» — голос Ника прерывался так же, как и его дыхание. «У нас нет на это времени!» — Тон Марго стал резче. «Уведи Чарльза на кухню и не выпускай оттуда!» «Сейчас подъедет скорая!» — произнес кто-то. Винни с дрожью в голосе. То было первое проявление чувств среди этих владеющих собой людей — и женщины возле Мэгги переглянулись. Ни одна из них не задала вопрос, потому что ни одна не знала, как на него ответить. А вот Мэгги знала. Она знала, что это значит — хотеть что-то, не принадлежащее тебе, настолько сильно, что сердце начинает болеть, а в глазах темнеет от зависти. Она знала, какой недоброй может быть жизнь, если тебе не с кем ее разделить. А еще она знала... просто потому, что почти год жила чужой жизнью, что существование состоит из тектонических плит, постоянно наезжающих друг на друга. Они перехлестываются и в радости, и порой в горе, и если ни одна не поддается, то они разрушаются, часто жутко и непоправимо. И все это делает жизнь человека короче и уязвимей. «Я упала», — прошептала Мэгги, — И закрыла глаза. Она могла видеть только цветные пятна. Скажите, что я случайно упала.